Интерлюдия третья. Избранные. Эля пришла в себя. Сознание сразу заполонило обрывочными воспоминаниями. Девушка села на полу. Никто не позаботился положить ее на кровать. Притянула колени к себе и задумалась. Как она могла быть так слепа? Как она не сообразила, что Хавар ее отец? И почему мама никогда не говорила об этом? Эля не просто продумала убийство Хавара с помощью Сизера. Она продумала и следующие ходы. Сизер бы занял место главного в их деревне, а Эля бы мягко подсказывала ему, что нужно делать. Дети в их деревне рождались часто. Это было неправильно. Слишком много кровавых подношений было сделано за последние годы. Эля придумала бы, как вести запрет на деторождение. Люди должны проживать дольше. И богиня. Она всю жизнь мечтала попасть в ее храм. Но Хавар никого не пускал туда. Он один удостаивался чести разговаривать с ней. Остальным жителям деревни было позволено лишь наблюдать за жертвоприношениями. Эля поежилась. Сколько раз она видела уже этот ритуал, и все никак не могла привыкнуть. Она бы никогда не пошла смотреть на кровавое зрелище. Но Хавар заставлял присутствовать всех. Тех, кто ослушается, всегда ждало наказания. Как она его ненавидит? Почему никто никогда не бросал вызов Хавару? Почему именно так протекает жизнь в их деревне? Никто не мог дать или ответ на эти вопросы. Взрослые отмахивались от нее. Они всегда были заняты. Всегда. Эля сжала кулаки и вскочила на ноги. Но не успела подойти к двери, как та открылась. Девушка смотрела прямо в глаза своему врагу. Куда собралась? Хавар прошел в комнату и по-хозяйски расположился на единственном стуле. Мужчина разглядывал хрупкую девушку и подмечал все детали. Горящий ненавистью взгляд, сжатые кулачки, дрожащие коленки. Хавар усмехнулся. «Но получилось бы у тебя убить меня. А что бы ты делала с ними?» Мужчина небрежно взмахнул рукой. В комнату вошли двое. «Слуги. Мертвецы». Эля невольно отшатнулась от вошедших, отошла вглубь комнаты. «Ты видишь то, что недоступно взгляду простых людей. Это твой дар, но ты не умеешь им пользоваться». Хавар вновь махнул рукой. Слуги безропотно вышли из дома. «Я сдерживаю их свои силы. Если бы меня не стало, они бы вырезали половину деревни». Мужчина лениво поменял позу на стуле и продолжил а немного погодя, другую половину. Ты этого хотела, девочка? Лучше смерть. Эллет тяжело смотрела на Хавара. Чем такая жизнь? Другой нет, пожал плечами мужчина. Есть, я видела. Девушке удалось удивить Хавара. Тот заинтересованно посмотрел на нее. Неужели в ней говорит кровь? Таких еще не рождалось в этом месте. Не зря он не убил ее в младенчестве как обычно делал с другими своими отпрысками. Уже тогда, когда он увидел новорожденную, он понял, что ее сила велика. Даже странно, что она дремала внутри девочки до 8 лет. Обычно дар проявляет себя раньше. «Я могу научить тебя пользоваться силой», Хавар отметил вспышку интереса в глазах девушки. Но та ничего не сказала в ответ. Мужчина вздохнул. «Скажи мне, Эля». «Чего ты хочешь?» «Я хочу убить тебя!» Эля смотрела прямо в глаза Хавару. Она поняла, терять уже нечего. И продолжила. «И твоих слуг!» «Ты убил маму!» По щекам девушки потекли слезы. Того потребовала богиня. Пожал плечами Хавар. «Врешь!» Мужчина поразился силе ярости девушки. Вокруг нее вспыхивали столпы огня. Но замечала ли это она сама? Я хочу поговорить с ней. Вот мы и дошли до сути, Эля. Хавар усмехнулся. Говорить с богиней – удел самых сильных. Что ты готова сделать для того, чтобы осуществить свою мечту, девочка? Эля молчала. Не в силах поверить, что она посмела такое сказать. Она удивленными глазами смотрела на мужчину. Всем им с самого рождения внушали, что только Хавар может говорить с богиней. Остальных ждет немедленная смерть. «Я хочу...» — выдохнула девушка. «Да, я понял», — перебил ее Хавар. «Хочешь говорить с богиней?» «Да, пожалуйста, я устрою это». Он помедлил, прежде чем продолжить. «А ты будешь проводить жертвоприношение?» «Нет!» — девушка вскрикнула и прижала две ладошки к губам. «Подумай». Хавар встал и направился к выходу. «Чего ты хочешь на самом деле?» «Подчинить свой дар и говорить с богиней, самой решать участь людей?» «Или продолжать борьбу со мной и закончить свои дни на жертвенном камне?» Хавар не стал ждать ответа. Он вышел, а девушка без сил опустилась на пол, обуняв себя дрожащими руками.